часть 2 в шаге от правды глава 1 перезагрузка Я многое слышал насчет наглости, Много различных выражений от людей военных профессий, которым не раз приходилось рисковать, выполняя сложные миссии. Встречал похожие выражения в книгах и учебниках истории, но сейчас, пожалуй, наша группа превзошла все существующие примеры, идя в разрез с какой-либо логикой действий. На этом и строился весь расчет. Портал открылся в русском секторе. Планшеты сразу подхватили беспроводную связь Ворнет, сообщая спутникам данные геопозиции и позволили нам сориентироваться на местности. Появление группы должны были заметить в любом случае, что мы и планировали. Только обнаружив себя, майор Гомес сразу вышла в эфир, призвав на помощь всех, кто слышит. Вечерело. Сквозь кроны деревьев, не сбросивших до конца листья, виднелось шоссе. За ним несколько многоэтажек. Если верить карте, нас выбросило из портала где-то на восточной окраине Москвы. Во всяком случае, об этом говорили встроенные в планшет навигаторы. Было слегка не по себе. Непривычно видеть после южных широт такое количество деревьев и родной пейзаж. К тому же на дворе уже середина осени, отчего прохладный воздух после Средиземноморского оказался ледяным. Первыми безмятежную тишину в лесу нарушили пулеметчики – Франц с Густавом отделились от группы и начали поливать едва заметную в стороне за деревьями полянку трассерами. Пока они так развлекались, группа направлялась к шоссе, ориентируясь на многоэтажки. Следующим номером в представлении были Пак и Чухрай, которые дождались возвращения пулеметчиков и подорвали оставленные на пройденном пути пехотные мины. «Пять вспышек» озарили лес – Грохот от взрывов слился в один громкий ракочущий звук, прошелся эхом над кронами деревьев, перебрался за дорогу и ударил стекла домов. Мне показалось, что я услышал звон разбитых окон, но на этом представление не закончилось. Вновь беспорядочно заговорили пулеметы, на этот раз посылая трассы пуль в сумеречное небо. Я взглянул на часы, где успел запустить таймер. Стрельба прекратилась секунда в секунду, как и было предписано графиком поднял ружье фирмы «Трабек», жахнул по деревьям в стороне и бросил его в предусмотрительно раскрытый кепом кейс. Спустя несколько мгновений над дорогой прошел беспилотник. Гомес выбежала на асфальтовое полотно, приостановилась на миг, размахивая рукой. Оператор в центре мониторинга ТВД наверняка уже вывел по видеокартинку на пост оперативного дежурного и поднял воздух авиазвено с группой экстренного реагирования на борту. Мы пересекли дорогу, пряча лица под сдвинутыми на глаза кепками. Незачем было привлекать лишнее внимание раньше времени. Кто знает, каким образом проходят информационные сводки о предателях в базах данных. Вполне возможно, нас могли опознать. На всех по-прежнему был камуфляж песочной рассветки, сильно выделявшийся сейчас на фоне не успевшей пожелтеть придорожной травы. Но это работало на нас – указывая на принадлежность к ТВД, из которого прибыли. Первый этап прошел гладко. Все выполнили свои задачи как положено. В лесу за дорогой я оставил главные сюрпризы десантникам и экспертам, которые прибудут за нами с минуты на минуту. Гомес продолжала на ходу переговариваться с дежурным по радио, нагнетая обстановку. «По легенде, мы добирались в русский сектор на перекладных, постоянно уходя от преследователей. Везли в штаб ОСИ, добытаясь при великим трудом спецоружие». Последним нашим транспортом была вертушка, которую сбили на подлете к Москве. Сбили с помощью конвертоплана, пытаясь высадить группу захвата. Но нам удалось отразить атаку и уничтожить боевой транспорт вместе с противником. В такой сценарий вряд ли кто-нибудь поверил, если бы у меня в арсенале не было свободных ячеек памяти, куда удалось запихнуть вырезанную из конвертоплана дверь с эмблемой «Аутком» и некоторые детали, вышедшие из строя приборной панели. Но что касается нашей никогда не существовавшей вертушки, ее останки изображали детали разбитых стендов, взятые из узла связи на острове. Все это я раскидал, пока двигались к шоссе, пока другие бойцы имитировали воздушный бой и схватку на земле. Звуки выстрелов, трассы пуль, воронки, горящие деревья, обнаруженные останки якобы разбитых машин и вдобавок ко всему скрячееся облако пара, сожравшая приличный кусок леса. Вот какую цепочку свидетельств пока имеет оперативный дежурный центр мониторинга ТВД, наблюдая за происходящим по видео. Прибывший за нами под прикрытием беспилотников Чинук опустился прямо на дорогу. Мы дождались, пока высадился десант, получили добро на погрузку и побежали к машине. Оружие держали стволами вниз, на всякий случай, чтобы не вызвать подозрений и никого не провоцировать. Гомес размахивала своим персональным ID, пластиковой картой сотрудника особого подразделения, которую проверил встречавший нас офицер в шлеме с опущенным зеркальным забралом. Он вставил карту в сканер, кивнул Гомес, показав большой палец, и энергично замахал нам рукой, чтобы поднимались скорее на борт. Стоит отметить, в вертолете был десяток бойцов. Они не просто сидели все время, пока мы приближались, они держали нас мамушки. Значит... «Валькирии поверили, но не до конца. Я бы сам на месте оперативного доверял, но проверял. Правда, были у нас еще козыри в рукавах, с помощью которых мы выписывали пропуск прямиком в комитет начальников штабов». Бират вручил хромированный кейс офицеру, что-то прокричал на ухо, отсалютовал и сел на лавку рядом со мной и Гомес. Завершился второй этап. «Майор залегендировала наше появление на ТВД». Прошла предварительную идентификацию личности. Берат передал встречающему чемоданчик секретным оружием Трайбика. Я уставился в иллюминатор, разглядывая дома и горящий лес за дорогой. Вертолет поднялся еще выше. В сгущавшихся сумерках вдалеке висела пелена тумана. Нечейные области, или, как их еще называют иначе, зараженные территории. Но эти сказки мы уже проходили. Кэп толкнул меня локтем, невзначай кивнул на Гомес, зависшую с ним и выражением на лице. Я наклонился к уху командира и пояснил, что она в чате, общается с кем-то по закрытому каналу. Покосился на встретившего нас офицера, так и не убравшего зеркальное забрало с лица. Он сидел в передней части отсека в окружении своих людей, держа чемоданчик на коленях. Похоже, мы его больше не интересовали. Когда прибудем на место, Скорее всего, нашу группу разоружат и под благовидным предлогом передадут в руки контрразведчиков для проверки, хотя на этот случай мы приберегли еще одну домашнюю заготовку. Вертолет начал снижаться. Внизу показалось летное поле. Я узнал место. Аэродром, где когда-то базировался отдельный полк связи десантных войск. Близ его территории и находился интересующий нас объект — штаб Ворнета. Когда мы разрабатывали план операции и уточняли детали, я поинтересовался у Гомес, каким образом локация оказалась нетронутой. Почему не попала под удар ракет, ведь раньше тут находился резервный пункт Верховного Главнокомандующего, одна из важнейших для противника целей. На что получил ответ – ВДВ России, подвергнутые реформе в связи с планом создания международных сил Ворнет, были влиты в их состав и передислоцированы. База утратила свою значимость, личный состав вывели за штат, полк расформировали. Но только на бумаге. Отослав подробные отчеты, прошедшие по всем информационным каналам мобилизационных служб и, естественно, зафиксированные ауткомом. На деле же объект лишь подготовили к консервации – Даже оборудование не успели вывести. Часть личного состава убыла на новое место службы, часть готовилась к отправке, а потом началась война. Банальная несогласованность действий и халатность исполнителей сыграли решающую роль в дальнейшей судьбе объекта, не получившего повреждений только потому, что уже не значился в приоритетных целях и, по мнению противника, не представлял угрозы. Координаты базы и аэродрома попросту были удалены из микропроцессоров головок самонаведения незадолго до пуска. Когда шасси вертолета коснулось земли, я поймал себя на мысли. А не идем ли мы на поводу у Кило? Да будем сейчас для него программу, прыгнем в Арктику, а там нас выпотрошат до последнего бита, чтобы затем уничтожить человечество как вид. Опустилась рампа, одновременно служившая аппарелью, и в отсек хлынул яркий свет прожекторов. Там тут на площадке приземления замелькали тени. Мы быстро вышли из вертолета и были вынуждены податься в сторону. Сначала офицера с нашим чемоданчиком окружили люди в однотонной форме, знакомые мне еще по аравийскому ТВД, коллеги майора Гомес. Оттеснили нас. Офицер сел в машину и уехал прочь с аэродрома. После чего вертолет начали грузиться бойцы в камуфляжу с полной выкладкой. На соседних посадочных местах творилась та же картина. В небо один за другим поднимались забитые под завязку чинуки, а на летное поле все прибывали новые грузовики. придерживая кепку, чтобы не унесло ветром от работающих винтов, к нам подбежал капитан с синей повязкой военного полицейского на рукаве и приказал следовать за ним к подогнанной машине. Наш вертолет, пополнившись бойцами, вновь ушел на задание. Прочесывать лес окрестности дороги, где мы возникли неожиданно для всех и успели порядком нашуметь – чем наверняка задача задачили аналитиков штаба, обязанных просчитывать такие ситуации, чтобы избежать бреши в обороне ТВД. Нас же с молчаливого согласия взяли под конвой военные полицейские, прибывшие на грузовике. гомоса менялась фразами с их начальником и, не проявляя беспокойства, полезла в кузов. «Оружие у нас так и не забрали, значит, пока доверяют». «Или делают вид, чтобы расслабились» чтобы взять нас в оборот подальше от летного поля, что вполне логично. Вдруг окажем сопротивление, а лишние жертвы и потери среди техники командованию оси ни к чему. Я забрался в кузов одним из последних. Сел на краю, как велели, помог полицейским закрыть заднюю стенку, вбив крепление в проушину у борта. И вновь вернулся к мыслям Акило. Ведь правильно рассуждаю но никак не мог и скин предугадать ход наших мыслей и спровоцировать на подобное. Идея похитить программу была моей. Затем о ней узнали Гомес и Беррат, которым я безоговорочно доверял. Спустя пару минут грузовик выехал за пределы аэродрома. С одной стороны дороги потянулся забор из колючей проволоки, с другой темной стеной вставал лес. Небо окончательно почернело, там высыпали звезды. Я повернул голову, Нашел взглядом Гомес и задал немой вопрос. «А правильно ли едем?» «Отличная работа, парни!» Вдруг громко, чуть не выкрикнув, сказала она, адресуя слова капитану, начальнику конвоя. «Еще бы немного, и нам конец!» Мы переглянулись с биратом. Как бы не переиграла майор. Нас усадили в кузове через одного. Получалось, на каждого как бы по полтора полицейских. «Я давно здесь не была!» Гомес подалась вперед... Вытянула руку, указывая на дорогу, где только что мелькнул указатель, и проехали развилку. «Раньше с аэродрома на КП везли другим маршрутом». «Так, ясно. Двигаемся не туда, куда следует». Гомес подает нам сигнал. Франц расслабленно откинул голову, сделав вид, что отдыхает, и незначай перехватил пулемет за цевьей приклад. Престучий сможет зарядить затыльником в челюсть соседу, которым оказался столь же крупный молодой парень. Чухрай, наоборот, подался вперед, Упер локти в колени, положив оружие на предплечье. Вроде бы расслабленная поза, но ствол смотрит в бок рядом сидящему полицейскому. Если хорошенько ткнуть, можно и ребро сломать. Пак встряхнулся, помотал головой и, наклонившись, ловко сбросил со спины рюкзак, поставив его между ног, при этом лямок не отпустил. Ага, кинет сидящего конвоира напротив и поможет в случае чего чухраю. Жебровский, Вул и Счастливчик поступили просто – сжали кулаки, ожидая команды. Кеп начал поглаживать усы, подмигнул подобравшийся бридж, но ну я попросил пересесть на мое место ближайшего полицейского, сославшись на то, что голова сильно кружится и боюсь выпасть. И вот когда поднялся славки и сдвинулся к задней стенке, Гомес крикнула «Начали!» и завертелась За миг до команды меня посетила мысль, что все это может быть проверкой. Особистые люди ушлые, но было уже плохо. Поздно. Удары, вскрики, хруст костей зазвучали в кузове почти одновременно. У нас было серьезное преимущество. Все хорошо видели в темноте. Я сбросил на дорогу вставшего славки соседа. Бират вырубил точным движением руки своего, помог Францу разоружить следующего. Вулл жебровский провели короткие серии ударов, выключая сознание сидящим напротив. Чухра не сплоховал. Справился со значенным соперником и подстраховал Гомеса. Темным пятном влетел рюкзак Пака, заставив откинуться и съехать на пол зазевавшегося полицейского. Гомес ткнула начальника конвоя костяшками пальцев в шею, и тот обмяк. Как бы кадык не сломала. Счастливчик обхватил за шею и сдернул славки противника слева, двинул ему в ухо. Я перехватил взметнувшуюся к лицу теди руку конвоера справа, успевшего выхватить нож. Без каких-либо угрызений вмазал кулаком ему по лицу и в кровь разбил нос после чего подобрал нож и полез вперед, переступая через ноги товарищей и обездвиженные тела на полу. «Что-то ты долго, Дэнни?» – пошутила Бридж и похлопала по щеке сидящего рядом увольня, которого вырубила, но я не видел как. Ее глаза блеснули. Храбрится, пряча за разговорами, а самой коленки дрожат. Это нормально, адреналин свое дело знает. Я взмахнул ножом, прорезав впереди тент. Хотя какой к дьяволу адреналин виртуальной реальности? просунулся в прореху ухватился за скобу над пассажирской дверью и выбрался из кузова оказавшись на приступке распахнул дверь в кабине сидели двое и мне было не было недолюбезностей пришлось двинуть висок пассажира выкинуть его из машины чтобы добраться до водителя тормози я приставил ножки во шее и уперся на всякий случай рукой в приборную панель медленно а то вдруг решится играть в героя и резко остановиться Правда, получи тогда лезвием по шее, но и я могу ехать головой в лобовое стекло. Грузовик плавно сбросил скорость и, наконец, встал. Глуши двигатели, вылезай. Я подтолкнул водителя в открытую им же дверь. Появившийся с той стороны вул ударил его в живот и добавил кулаком по затылку, когда водитель согнулся. Я выпрыгнул следом, помог снайперу подтащить и поднять оглушенного в кузов, где остальных уже вязали пак с щухраем. Бират и счастливчик в это время отправились за первым, выпавшим на дорогу полицейским. Франц приволок того, которого я выкинул из кабины. Все целы. Тихо поинтересовался я и, услышав положительный ответ, приказал. Разденьте капитана, мне нужна его форма. Игорь, ты тоже накинь чужой китель, поедешь водителем. К машине вернулись запыхавшиеся кэпстеди притащили последнего, уже связанного и с кляпом во рту полицейского и подняли его в кузов. На все ушло чуть больше трех минут. «Куда нас везли?» — обратился я к Гомес. «Хотя бы примерно. Расположение части. Тут за леском казармы и небольшая база. А нам куда надо?» Я достал планшет, увеличил изображение. «Покажи». Гомес уверенно провела пальцем от развилки до темно-зеленого пятна, обозначавшего лес на карте, и пояснила. «Там должен быть шлагбаум с КПП» и в прямой видимости за ними замаскированный под капонир запасный вход в бункер с автоматическими системами охраны. Это хорошо. Я извлек из ячейки памяти припрятанное вот на такой случай ружье фирмы «Трабик». Автоматизированные комплексы охраны позволят обойтись без лишних жертв. Сколько людей обычно дежурит на КПП? Трое. Значит, работаем по резервному плану, — объявил Бират. Заметил, как блеснули глаза у бойцов и добавил «Но без фанатизма». На подъезде к КПП Чухрай притормозил. Из кузова выпрыгнули вул и счастливчик, скрылись в лесу, и мы не спеша поехали дальше. Нам ни в коем случае нельзя было шуметь на пропускном пункте. Если дежурная смена успеет подать сигнал тревоги, потеряем драгоценное время и эффект внезапности. Спустя несколько минут грузовик подрулил к шлагбаму и остановился. Чухрай выключил зажигание, я распахнул дверцу, встал на подножку. Свет в будке не горел. Возле шлагбаума не было часовых, но это не значит, что за нами не наблюдают. На дороге не было бетонных блоков, призванных помешать быстрому движению транспорта сквозь КПП. Отсутствовала площадка для досмотра кузова грузовиков. Но все это можно списать на режим секретности. Иногда так делают, чтобы не привлекать внимание к объекту. К тому же дорога до пропускного пункта имела множество поворотов и была столь узкая, что разогнаться или быстро развернуться не выйдет. Я пронзительно свистнул, взмахнул рукой, подзывая невидимого за тонированным стеклом будки наблюдателя. Хлопнула дверь, и раздраженный голос велел проваливать, а не то откроют огонь. — Разглядяй, — усмехнулся я, — совсем нюх потеряли, расслабились, сидя в лесу. Их бы в пески на Аравийский полуостров, где все просматривается на много миль, и ты как на ладони у противника. — Военная полиция! — крикнул я грозно и потребовал позвать дежурного. Когда Дневальный, снимая с плеча автомат, поднырнул под шлагбаум и на улице показался другой, с невидимой для меня стороны будки донеслись вскрик, шлепок, возня. Первый Дневальный еще шел в мою сторону, уверенность на его лице только началась, меняться удивлением, а я уже оказался рядом. Перехватив автомат за ствольную коробку, вернул предохранитель на место и ударил ногой в колено. Дневальный охнул, просев от боли на дорогу и получил ребром ладони по шее. «Чисто!» долетел из будки возглас Тедди. «Чисто!» — повторил Вул, пеленавший второго дневального ушлагбаума. Гомес приказала мне и Паку следовать за ней. Кэп распорядился поднять пленных в кузов и наблюдать за окрестностями. Мы забежали в будку. Стандартный пульт охраны с наклонной панелью, куда вмонтированы прикрытые козырьками мониторы. Валькирия уселась в кресло оператора. Я быстро осмотрел место дежурного. Хотел надавить кнопку, чтобы поднять шлагбаум, и грузовик мог развернуться на площадке за КПП, но тут заверещал зуммер телефона внутренней связи. Пак тихо выругался. Я занес руку над трубкой, глядя на Гомес, пальцы которые застыли над клавиатурой. «Не отвечай!» — воскликнула она. «Я отключу систему охраны, но потом у нас будет не больше минуты». Пак снова тихо выругался. «Понятное дело». Служба внутренней безопасности базы, не дозвонившись на КПП, повторит попытку, но не получив ответа, сменит коды охраны, активировав автоматизированные комплексы защиты объекта вновь и объявит тревогу. Поэтому и ругается ПАК, минуты явно мало. Чтобы добежать до капонира и вскрыть дверь, нужно чуть больше. Нам просто не повезло. Но вдруг это всего лишь ничего не значащий звонок? Бывает, приятели по смене занимают линию пустыми разговорами, коротая время на постах. Я снял трубку. Гомес раскрыла рот и вскинула руку, будто могла таким образом вернуть все обратно. «Шилов, ты задрал!» — раздалось из динамика. «Мы же договаривались, какого там у тебя?» Я громко заперхал, изображая кашель. «Ты что, прапорщик?» Продолжал разоряться абонент на другом конце провода так, что его голос был прекрасно слышен всем, кто находился в будке. «Куришь уже прям в дежурке!» «Никак! Никак нет!» — сипло выдавил я. «На габт вахту захотел? Ты слышал, что на ТВД творится?» «Так точно!» — отчеканил я и даже вытянулся в струну, входя в роль. «Все! Больше от меня поблажек не жди! Сменить коды охраны! Доклад каждые полчаса! Нет...» «Каждые десять минут!» «Есть доклад! Каждые!» В динамике писнул сигнал отбоя. Пак сдвинул кепку на затылок и вытер под лба «Ну?» Я кинул трубку на аппарат, благодаря звонившего начальника за халатное отношение к службе. «Теперь у нас есть время!» Гомес отвернулась, отстукивая по клавиатуре набор одной ей известных команд. Вскоре экраны мигнули, на них отобразились схемы расположения огневых точек и пробежали строчки сообщений. Один за другим начали отключаться боевые автоматические комплексы, спрятанные на территории вокруг. Путь к Капаниру был теперь свободен. Пак приготовил термитные шнуры, я спецоружие. И мы рванули к Капаниру, машинально пригибаясь. Остальные ждали сигнала возле шлагбаума, пряча за деревьями на безопасном расстоянии. Гурзовик с пленными полицейскими и Чухраев все-таки пришлось отгонять за поворот задом. Не лучший вариант если вновь понадобится транспорт и придется линять отсюда. Когда огонь шипением вскрыл бронированную дверь и взгляду открылся колодец, Пак недовольно покачал головой. «В чем дело?» — спросил я. «Снова под землю!» — вздохнул он. «Почему в армии не придумают что-нибудь другое? Какой-то новый сверхпрочный материал, чтобы не закапываться так глубоко? Ты же сапер, крот!» Оглянулась Гомес, поднимая фонарь. «Тебе не привыкать!» и трижды мигнула в сторону шлагбаума, подав сигнал группе, чтобы выдвигались к капониру. «Да уж!» — Пак вновь качнул головой и полез вниз. «В гробу я видал такие привычки!» Я бросил напоследок взгляд на будку. Надо было дверь прикрыть. Грузовик-то с дороги убрали, а вот дверь... Из будки донеслось верещание телефонного зумера. Я взглянул на часы. Ну вот и дождались... Старший начальник позвонил минута раньше условленного срока. Ружье слабо отдернулось в руке. Прозвучал хлопок выстрела, и я начал быстро спускаться, не дожидаясь, пока на месте будки полыхнет огонь и начнет расти искрящиеся облако пара. Сейчас на базе сильно озадачатся происходящим, а мы тем временем спустимся на первый уровень и захватим арсенал. Главное, при захвате объекта всегда быть на шаг впереди обороняющихся. «Благодаря абсолютной памяти Гомес у нас был подробный план каждого уровня, и когда группа оказалась в коридорах, где уже мигали лампы, и офицеры согласно действиям тревожных расчетов покидали свои комнаты либо запирались внутри, мы беспрепятственно достигли цели». Таков уж порядок у военных. Каждый делает то, что ему предписано в той или иной ситуации, в зависимости от занимаемой должности, не обращая внимания на творящиеся вокруг. Как и предполагалось, «Арсенал уже вскрыли, и дежурная смена получала оружие, чтобы выдвинуться на закрепленные штатным расписанием позиции. Только мы прервали этот процесс, блокировав смежные коридоры, ворвались в арсенал и навели стволы на бойцов, вызвав большое недоумение на их лицах. Роул думал, что враг прорвал внешний периметр и лишь проник на территорию, но мы были уже внутри. На этом строился план миссии». «Охрана не успела перегруппироваться, получить нужное указание от командиров. Представляю, что сейчас творится в отделе внутренней безопасности базы». У Пака загорелись глаза, когда он заметил раскрытый шкаф с детонаторами на полках, там же в специальных ячейках стояли пехотные мины, клондайк для сапера. Кэп быстро сориентировался, приказал ему и пулеметчикам пополнить запас. Чухраю с Вулом временно сменившему снайперку на дробовик, прихваченный из Рушпарка, загнать пленных в комнату отдыха и запереть. Остальные держать под прицелом коридоры. В паре с командиром работала Бридж. Может, боец из нее не самый лучший, зато оператор не хуже Гомес. Пока мы стояли на позициях, она подключилась к терминалу в оружейке и разобралась с доступом к противопожарным системам уровня. Я посмотрел на часы. Все идет по графику. Мы по-прежнему на шаг впереди. Гомес покосилась через плечо на бридж, сидящую к ней спиной за решеткой в рушпарке, и прошептала «Будет из девочки толк, ты ей об этом скажи». «При случае». Я усмехнулся. «Ох, уже те женщины, иногда сложно понять, что у них на уме». Лампы вдруг перестали мигать, погасли, но тут же включились аварийные, залив коридор красным светом. За поворотом раздался топот ног. Гомес нервно сжала пальцы на рукоятках штурмовой винтовки, но стрелять нам не пришлось. Из стены плавно выдвинулась переборка, отрезав путь к арсеналу бегущему в нашу сторону солдатам. Сработали противопожарные датчики. Смесители под потолком принялись с шипением разбрызгивать пену. Из невидимых динамиков раздался металлический голос женщины, призвавшей персонал покинуть бункер, пользуясь пожарными колодцами в крыле «А» и «Б». «Уходим на второй уровень!» — скомандовал Кэп. Оглянувшись, я сместился в сторону Гомес, хлопнул ее по плечу, пятясь, пропустил себе за спину и развернулся, побежав за остальными. И вновь была лестница из скоб в трубе, и вновь мы беспрепятственно очутились на уровне ниже. Слишком все гладко пока, слишком просто. Так бывает только в книгах, но не в жизни. Второй уровень почти ничем не отличался от предыдущего. Все те же коридоры, двери, мигающие аварийные лампы. Хорошо, хоть пена сверху не льется. В коридорах безлюдно. Впереди грохнул выстрел. Затем еще и еще. Накаркал. Жахнул в ответ из дробовика вул. Все остановились. Мы с Гомес двигались замыкающими. Поэтому я не знал, что произошло. Развернулся, подавшись в нишу пожарного щита. вскинул штурмовую винтовку. — Майор, ко мне! — крикнул Кэп. На позициях нас сменили вул и счастливчик. Мы подбежали к командиру, который уже приготовил планшет, где светился план бункера. Рядом стояли бридж, пак и чухрай. Пулеметчики были чуть впереди, у поворота, откуда вновь прозвучали выстрелы. «Вот дверь лифта в информаторий», — пояснил Кэп, ткнув пальцем в схему на экране. «Там двое охранников. Наши действия». На скулах у Гомес заиграли желваки. «Задержки нам ни к чему, но и убивать своих нельзя, приносить жертву в угоду успеху миссии». «Так мы условились изначально, поэтому Кэп спрашивал, надеясь, что майор сможет предложить иное решение – найти другой путь к кабине лифта». «Можно обойтись с другой стороны», – начала Гомес, но Кэп отмел вариант, указав на часы. «Время таяло безвозвратно, работая против нас. Я глянул вверх. Потолок подвесной». В пространстве между плитами, опираясь на каркас, тянутся короба, куда уложены кабели. Там слишком узко. Вряд ли кто-нибудь из бойцов пролезет, к тому же можно провалиться. «У меня есть пара дымовых гранат», — сказал Пак и протянул их мне. «Подсади». Кэп с Гомес повернулись к нам. Командир быстро оценил ситуацию. «А плиты выдержат?» Он убрал планшет и взялся за оружие. «Сейчас узнаем». Пак оперся ногой на подставленные мною руки. Я резко распрямился, сапер выбил асбестовую плитку кулаком и ухватился за рейки каркаса подвесной системы, заглянув в дыру. «Ну что?» — с надеждой спросил я. Пак дрыгнул ногами, перехватившись за что-то в глубине отверстия, втянулся туда целиком, но, видимо, случайно оперся коленом на плиту впереди и провалился в ячейку, вновь повиснув под потолком. «Дрянь!» — он спрыгнул на пол и пояснил, отряхивая ладони. «Там есть место между коробами, но я не пролезаю. Нужен кто-то поменьше». Все уставились на бридж. Миниатюрная в сравнении с нами девушка сейчас могла решить исход всей миссии. Только вот хватит ли у нее мужества справиться с двумя здоровыми мужиками у лифта? Ведь они будут стрелять. Если попадут, бридж, конечно, не погибнет. Воскреснет на острове, где все закрепили точки респауна но мы потеряем ценную боевую единицу, оператора, и при этом не избавимся от проблемы. «Кэп», — заговорил я, — «ты же... сделаю все как надо». Бридж решительно шагнула на середину коридора. «Помогите забраться». «А может, мне попробовать или чухраю?» Вновь попытался вмешаться я. «Отставить!» Кэп достал из кобуры пистолет, отдал Бридж и положил руку ей на плечо. «Если нужно, стреляй, дочка. Постарайся ранить их». «Все будет хорошо», — сказала Бридж и натянула противогазную маску. Мы с Паком помогли ей влезть в дыру под потолком. Командир позволил мне подойти к повороту в коридоре, но велел бросать гранаты только по его сигналу. Все надели противогазы. Вскоре я перестал слышать шорохи, доносившиеся сверху, но хорошо слышал, как бухает от волнения сердца в груди. Выглянул за угол. Чтобы привлечь внимание охранников и едва успел убрать голову, пули высекли крошку из стены, пройдя по касательной, оставили отметины на противоположной в конце коридора. До лифта было полтора десятка шагов. Ширина коридора около четырех. Если швырнуть гранаты и побежать навстречу стрелкам, потрачу пару секунд, прежде чем доберусь до них, но при этом могу словить пулю. «Дэнни!» — раздался над духом приглушенный маской голос кепа «На три кидаешь гранаты. К лифту без команды не суйся». Я с трудом кивнул, подавив желание нарушить приказ. «Один, два, три». Брошенные гранаты запрыгали со звоном по бетонному полу, шипением выпуская едкий дым. Коридоры впереди быстро заволокло непроглядной пеленой. Охранники открыли беспорядочную стрельбу. Я был одернулся в их сторону, но Кэп сжал плечо и рванул меня обратно. «Только по команде!» — рявкнул он. Сквозь выстрелы донесся слабый шум взломанных бридж, потолочных перекрытий и бахнул пистолет. Неожиданно смолк один автомат, кто-то взвыл, следом замолчал второй. «Вперед!» — рыкнул Кеп. И я кинулся за угол, словно стрела, спущенная с тетивы. Удар, сердце, еще удар. Прямо передо мной выросли две фигуры, стояли почти боком, боролись, кто из них бридж не понять. Я не раздумывая... Двинул прикладом ближнюю, в последний момент заметил на голове жертвы противогаз и сообразил, что уложил своего. Охранник вскинул автомат, но я перехватил оружие за ствол, дернул вверх. Прогремела очередь, кроша потолок. Споткнувшись о бридж, я зарычал и повалился вместе с соперником на пол, получив кулаком в ухо. В голове зазвенело, перед глазами поплыло. Но я продолжала стервенело наносить удары по корпусу в ответ, пока не услышал голос Беррата. «Оставь его, Дэнни! Все кончено!» Меня силой дернули за шиворот, отволакивая в сторону. Я с трудом сфокусировал взгляд. Рядом, кажется, стояли вулл с крепом. Пак опустился в стороне на колено, пытаясь перевести в чувство бридж, которую усадил, прислонив спиной к стене. На полу растянулись охранники. У одного была прострелена нога. Похоже, это он выл, пока кто-то из бойцов его не вырубил. Гомес с планшетом в руках, подсоединив разъем сканера к считывающему устройству, возилась с электронным замком лифта. Остальных я не видел, мешал дым. «Готово, заходим!» — крикнула майор, когда двери лифта с характерным звуком разъехались в стороны. Мы набились в кабину, как шпроты в банку. Такая она была маленькая, рассчитанная максимум на пятерых. Бридж пришла в себя, но держалась на ногах еще не очень, правда, и упасть не могла. Ее зажали между собой пак с чухраем. Она моргала, глядя на меня сквозь стекло маски своими большими карими глазами и, похоже, улыбалась. Ух, осталась самая малость. Мы почти у цели. «Внимание!» — подал команду Кэп. «Выходим!» Когда в спину перестали давить чужие локти и к выходу одновременно подались по Катюхрай, я встал боком с бридж, ухватил ее за руку, другой достал пистолет и шагнул из кабины, плавно смещаясь в сторону за спинами бойцов. Мы оказались в небольшом предбаннике. Впереди был шлюз со стеклянными дверями. За ними виднелись люди в светлых костюмах биологической защиты и стояли рядами. Это были статис-капсулы. Почему я так подумал, не знаю. Но уверенность, что правильно угадал назначение вытянутых, напоминавших торпеды, устройств на приземистых постаментах, испытал на все сто. Сбоку раздался треск. Гомес выдернула нож из панели электронного замка возле лифта, отрезает путь в информаторий. «Все правильно. Мы либо выйдем отсюда с помощью навигатора и с программой, либо...» Последний вариант не устраивал всех, но исключать его тоже нельзя. Бридж высвободила руку, давая понять, что способна двигаться сама. Начала протискиваться сквозь строй вслед за майором к Бирату, стоявшему терминала возле входа в шлюз. «Только терминал этот был уж слишком ненастоящим, что ли?» Не вписывался в привычную обстановку, дай и капсулы за стеклом. Я присмотрелся внимательней словно качественная подделка для отвода глаз. «Нам внутрь!» — Берат указал майору на комнату за шлюзом. «Но, сдается мне, не все так просто!» И похлопал рукой по экрану на терминале, который не отозвался на прикосновение Я взглянул на людей в светлых костюмах и не увидел их параметров и характеристик. Люди не двигались. Интерфейс вообще никак не реагировал, будто за стеклом находился выставленный специальный для нас скриншот. Похоже, Берат заметил то же, что и я. Его насторожила неизвестность и невозможность понять происходящее. «Вы, как всегда, правы, капитан». Гомес потыкала пальцем в терминал и стащила маску. «В комнате за шлюзом я никогда не была, но осмелюсь предположить, что это всего лишь иллюзия. Мы в шаге от информатория, но не внутри». «Нам ездят по мозгам?» Промычал Пак. «Да, причем весьма качественно». Кэп кивнул и разрешил снять противогазы. Гомес вдруг застыла, подняв голову. У меня перед глазами раскрылось окно чата, куда упало сообщение за подписью командующего Ворнета, предлагавшего сложить оружие и не предпринимать каких-либо действий в информатории. Командующий обещал лично разобраться с делом нашей группы и вынести вердикт. «Так, значит, наши личности уже установили». «Где-то мы все-таки попали в объективы видеокамер». Командующий предупреждал. «Если не сложим оружие, он...» «Закройте чаты!» — крикнул я. «Не отвечайте! Наверху пытается выиграть время!» «Толково!» — Берат вновь кивнул. «Но как они узнали, что мы подключены к интерфейсам и нам доступны функции приема сообщений в симуляторе?» «Лифт не только средство доставки на нижний уровень». Оживилась Гомес, двинулась вдоль стены, ведя по ней рукой. «Но и сканер!» имеющий функцию защиты, которая пускает вниз лишь тех, у кого есть персональный интерфейс. Вот каким образом установили наши личности. Дело не в видеокамерах, а в лифте. Вполне возможно, что сообщение нам отстукивал сейчас кто-нибудь из коллег Гомес, пытаясь отвлечь внимание. Она остановилась у дальнего угла, запрокинула голову, будто искала что-то на потолке, обернулась и сокрушенно произнесла. «Ничего не выходит. Не могу вскрыть локацию». «Не к чему привязаться, нет терминала, чтобы залогиниться, нет доступа к схематичной модели локации». «Подожди», — шагнул я к ней. «Как ты сказала? Схематичная модель? Да. А ты что-то знаешь об этом?» Я достал навигатор, синхронизировал устройство с интерфейсом и подошел к дверям шлюза, запустив приложение, полученное от Али для входа в лабораторию Трайбека. Коснулся рукой стекла. Оно помутнело, сливаясь в тон с светом стен. Где-то на краю сознания отложилось, что чат, встроенный в интерфейс, взорвался сообщениями, но я не собирался терять время на пустые разговоры и отвлекаться на посторонние мысли. Нужно скорее завершить начатое. Информаторий признал меня как командира Ковача. Сверил все ID-коды и личные данные, но внутренний пустил — Потребовал подтвердить приказ о вступлении в должность, выдав сообщение строчкой о том, что в базах данных объект «Крепость», когда-то временно включенный в состав Аравийского ТВД, уже не значится, а на меня выписан ордер на арест. Затем выдал списком фамилий и должности людей, имеющих полномочия ввести код подтверждения. Боясь упустить момент, свободной рукой я поманил Гомес. Открыл ей доступ к переписке с информаторием И велел, чтобы она подтвердила этот чертов приказ, потому что именно майор занималась моим подключением к интерфейсу в крепости и обучала всему, что теперь знаю и способен применить, используя цифровые технологии. Именно ее фамилия значилась третьей в списке после генерала Боксвилла и Кларка. Спустя мгновение на стекле обозначился дверной проем, как когда-то при входе в лабораторию Трайбека. Видимо, программное обеспечение и алгоритмы, что здесь, что в крепости, имели единое ядро и, вполне возможно, создателей. Я напрягся, ожидая появления полупрозрачной преграды, но на этот раз вламываться внутрь силы не пришлось. Ладонь провалилась в пустоту, я шагнул в проем и остановился. Гомес слегка подтолкнула меня в сторону, чтобы пропустил». Информаторий, огромный зал, разлинованно уже знакомой по лаборатории в крепости с зеленой сеткой. Перед нами была монохромная модель, состоящая из линий и контуров. Сематично рядами вглубь выстроились темные кубы серверов. Гомес поспешила к ним. «Вау!» — выдохнул Франц, проходя мимо. «Это тут хранить все секреты, Ворнет!» Пак встал с другой стороны от меня, медленно поворачивая голову. Счастливчик Тедди присвистнул за спиной, а Бридж сказала «Похоже на то». И обернулся. Чухрай, вул и Жебровский, компания самых отъявленных молчунов, на всякий случай остались снаружи. «Хватит ворон считать, Дэнни!» — крикнул Кэп откуда-то из глубины зала. «Скорей сюда!» Выругавшись, я вспомнил о том, что должен перепрограммировать навигатор. Срисовал двигавшуюся уже между кубами Бридж обогнул ближний ряд серверов и побежал вдоль стены, ища взглядом офицеров. «А ну, все сюда!» — раздался голос командира. Вскоре я свернул между рядами и устремился к трем фигурам возле пульсирующего желтым куба. «Ну, где тебя черти носят?» — раздраженно бросил Кэп. «Твой выход?» «Да-да». Прерывисто дыша я присел возле Гомес, возившийся с планшетом, от которого к кубу тянула сияющая нить, «Проекция шлейфа проводов, обеспечивающих соединение с сервером». «Ты скачала программу?» «Нет, слишком большая, не хватает памяти». «А если поместить в архив и распилить на части?» «Пытались!» — откликнулась Бридж. «Не дает архивировать, разрешает перезаписать только целиком». «Как подключиться к серверу?» «Валькирия помогла мне синхронизироваться, прописав в чате коды необходимых протоколов». «Провела через кучу гейтов, быстро вводя логины и пароли». И, наконец, указала папку, которую я в два присеста слил к себе в ячейке предварительно объединив их в одно пространство. «Ух!» — выдохнул я. «Для программы едва хватило места». С трудом встал. Невольно уперся рукой в грань куба. На плечи давила такая тяжесть, будто за спину повесились танковый пулемет в сборе с треногой и боекомплектом в придачу. «Что?» — Брич заглянула мне в лицо. «Тебе плохо?» Не думал, что программа может иметь реальный вес. — Придется потерпеть, Деннис, — сказала Гомес. — Пока не найдем, куда ее слить. Бират предложил помощь, хотел забрать у меня часть оружия, но я отказался. Даже спецружье в ячейку умудрился спрятать, чтобы не мешало, болтаясь за спиной. К тому же неизвестно, насколько оно восприимчиво к холоду. Может, заряженные в магазин кристаллы откажут при минусовых арктических температурах. В проходе между кубами появились бойцы, подбежали к нам. Чуть меньше минуты у меня ушло на ввод в навигаторе предоставленных Гомес координат. Осталось надавить кнопку, чтобы раскрылся портал, когда иконка чата беспокойно замигала вновь, предлагая прочесть серию сообщений. И похоже, в этот раз сообщения пришли только мне. Все были спокойны, все ждали, что «Активирую навигатор». Я уверенно надавил на кнопку, не удержался, глянул в отдельном окне адресата сообщений и пожалел, что не прочел их прежде, чем раскрыл портал. «Систем Регуль». Пугающая надпись вдруг мелькнула перед глазами, но всмотреться в нее я не успел.